Глава 23. На следующее утро. Меня разбудил пробивавшийся в окно серо-оранжевый свет. Я сразу понял, что лежу не в своей постели. Через минуту сообразил. Я на диване в гостиной Салли. На меня набросились обрывочные воспоминания о вчерашнем вечере. Я никак не мог поверить, неужели все это? Правда было. Течение утащило меня в море. А потом... «Я отметелил зверя? И танцевал с Салли? И какого черта я ее не поцеловал, пока была реальная возможность?» Скинув себе лоскутное одеяло, я сел. Застонал, стараясь оценить причиненный моему телу ущерб. Мозг, кажется, так и рвался из черепа и бухал в такт с биением сердца. Рот словно набили ватными тампонами, и сколько я не глотал... Смочить пересохшее горло не получалось. Хуже всего дело обстояло с желудком. В нем скреблось что-то мерзкое, будто я хватанул два стакана рыбьего жира. Я даже испугался. Сейчас желудок восстанет и вытолкнет свое гнусное содержимое наверх. Оно поднимется к горлу и выйдет через рот. Но, к счастью, я лишь вульгарно рыгнул. Хомяк так и лежал на ковре, как выброшенная на берег морская звезда. Его вполне можно было принять за труп, но он громко храпел. «Эй!» — позвал я негромко. «Незачем Салли знать, что мы проснулись. Дело не в том, что я не хотел ее видеть, очень даже хотел. Просто мы уж слишком загостились. Вечером, конечно, оттянулись по полной и все такое, но сейчас утро, новый день» а мы еще торчим в ее доме, как какие-то приживальщики. Хомяк не отреагировал. Я пнул его ногой в отвислый бок, велел вставать, надеясь, что он все же услышит, и отправился в туалет. Опорожнил мочевой пузырь и спустил воду, поморщившись, когда она загромыхала по старым трубам. Потом надел свою одежду, еще влажную, но уже не мокрую. Аккуратно сложил спортивный костюм брата Салли и оставил на крышке туалетного сиденья. В гостиной я потряс хомяка за плечо. «Чувак!» — сказал я. «Подъем! Надо линять!» «Не трожь!» — пробубнил он в ковер. «Пора валить, чувак!» «Не!» «Мои родители скоро проснутся!» Хомяк не ответил. И эта тишина вонзилась в меня иголками. Я запаниковал. «Что, если я его не разбужу? Не тащить же его на себе!» Я пошел в кухню, налил в стакан холодной воды из-под крана, вернулся в гостиную и вылил воду ему на голову. фыркнул он, но не проснулся. Я перекатил его на спину. Он сощурился, мигнул. «Где мы?» Голос был такой, будто он сожрал горсть ржавых гвоздей. «Дома! У Салли!» Он застонал и сказал, что-то мне нехорошо, потому что пол бутылки вина высадил дубина. Что? Ничего не помнишь? <мосил> Потом расскажу, сейчас надо валить. Пять минут. Он собрался снова улечься на живот. Сию секунду! Я поднял его на ноги. В гараже я ему сообщил, Ты блеванул ей в бассейн! Он согнулся вдвое и кинулся к туалету. Я слышал, как его выворачивает наизнанку, и пошел его проверить, натянув горловину футболки на нос, чтобы защититься от жуткой вони. Он сидел, сутулившись, рядом с унитазом, положив голову на сиденье, глаза закрыты. «Что с тобой, чувак?» — спросил я обеспокоенно. «Плохо мне. Прям помираешь? Типа того». Ты не можешь тут торчать в таком виде. Сейчас мама придет звать нас завтракать. Увидеть тебя таким сразу поймет, что-то не так. Шевельнуться не могу. Можешь, поспишь на моих подушках. Проснешься, тебе будет легче. Этим я его убедил. Взял с моей постели две подушки и положил на пол. Он рухнул на них и в ту же секунду отрубился. Спящий он не выглядел уже так ужасно. Если что, скажу маме, что он просто не выспался. Может, она и заподозрит что-то, как это он пропустит ее завтрак, тем более в субботу утром, когда она готовит бекон с яйцами. Но сама будить его вряд ли пойдет. Так что на данный момент все в норме. Будем надеяться, что ему полегчает. Не полегчало. Даже когда я принес ему яичницу и хрустящий бекон, он отвернулся, показав мне спину. Тут я понял, что ему и правда плохо. Я решил, пусть спит. А сам тем временем навел порядок в спальне, убрал постель без двух подушек, сел за стол и сделал домашнее задание. Короче, занялся чем положено, и события вчерашнего вечера и все прочее как-то ушли на второй план. О своем почти смертельном номере я старался не думать. От одного воспоминания... О холодной, черной воде и береги вдалеке меня бросало в дрожь. Как только мысли заруливали в этом направлении, я быстро переводил их на салли. Как мы с ней сюсюкали, танцевали и что было во время танца. Как потом я струхнул и не стал целовать ее в губы. Где-то вскоре после полудня зазвонил телефон. Я снял трубку. «Квартира Грейвсов». «Это ты, Бенни?» Звонила мама хомяка. Не узнать ее прокуренный голос было нельзя. Чем занимаетесь, детишки? Я взглянул на бездыханного хомяка, неподвижно лежащего на моих подушках. Играем в гараже? Играете в гараже? Поняла тебя, Бенни, поняла. Как провели вечерок? Я замер. В смысле? Чем вы раздолбая себя развлекали? А. У меня отлегло от сердца. Мы кино смотрели. «Неужели? Что мне из тебя, клющами вытаскивать? Подробности давай!» Я уже хотел сказать, что мы смотрели «Конфеты или смерть», потому что она обычно не против, если мы смотрим фильмы с возрастным рейтингом, лишь бы не целый вечер, но для надежности сказал «Крепкий орешек». Так получилось. Знаете, с Брюсом Уиллисом. «Я тебе сейчас врежу, долбанный хер? Точно цитирую? Ладно». «Будь паенькой и гони Чака домой. К нам днем друзья приезжают. Пусть будет дома. Встретятся с ними. Будет сделано. Спасибо, Бенни». Она повесила трубку. Хомяк открыл один глаз. «Матушка, говорить тебе надо домой». Он застонал и сел. «Что я ей скажу? Она же увидит, что я никакой». Я уже думал об этом и сказал. «Скажешь, что-то такое съела, и у тебя пищевое отравление». Глаза хомяка заблестели надеждой. «Думаешь, она на это купится?» По ее голосу я понял, она купится на все, чтобы он не наврал. Но сказал только, со мной такое однажды было. Тоже совсем поплохело, как тебе сейчас. Еще и понос придачу. И что я такое типа съел? Не знаю. Яйцо? От яиц меня никогда раньше не воротило. Не знаю, чувак, сам по дороге домой придумаешь. «Только не говори, что выдул полбутылки вина!» Он медленно поднялся. Вид у него и правда был никудышный. "Дыкавыляешь?" Он кивнул, напялил на голову бейсболку и пошел к выходу. «Мне приснилась дамочка, которая в окне танцевала», сказал он, задержавшись у двери. «Будто она вышла из дому и погналась за нами, размахивая мечом». «Правда, что ли?» «Правда!» Тяжело ступая, он вышел во двор и добавил через плечо. «Явно хотела нас зацапать».